«Дома». Зал отправки. Андрей на пульте. Александр, Марина и Юлия стоят в ожидании. Смотрят на белую стену. «Внимание, коридор!» — загудел телокатор. Стены начали исчезать. Блики, вспышки, волны. Плотный серый туман. И через несколько секунд он стал прозрачным. За ним показалась поляна и небритое, красное от натуги лицо Михаила с эмкой наперевес. Михаил выпадает на площадку у стены вместе с радаром, который с грохотом падает на пол. Сверху падает Михаил. Промокший пейзаж исчезает. остается только промокший Михаил, промокший мешок и плащ, с которого струи воды образуют на полу лужу. Вся команда спешит к добровольцу. Его поднимают. Юля помогает снять плащ. Александр принял мешок. Марина отключает Эмку. Только Андрей у большого пульта посматривает на всех, следит за показателями на экране. Коридор закрыт, информация считывается. Сообщает он и подходит к остальным. «Как же я рад видеть ваши рожи!» «Я смотрю, вы, Михаил, не изменились». «Мари... Марина... Да». «Что-то не так?» «Да нет, все так, наверное». «Миша, сначала идем в медкабинет, потом будешь радоваться». «Но нам-то можно?» Юля наклонилась и поцеловала Михаила в небритую щеку. Марина недовольно покачала головой. Андрей заулыбался. «Юля, мне казалось, что ты ниже. Я сегодня на каблуках». «Саня, а могу я сначала пожрать чего-нибудь?» «Нет, Миша, сначала к медикам, остальное потом». «Возьмите». Марина протянула шоколадку. «Я верну». Марина ничего не ответила, но посмотрела на него, как на надоевшую муху. «Виноват, верну две». «Хватит острить, Миша, пошли». Александр настойчиво взял его за локоть. «Андрей, все как всегда. Скачивайте, что успела долететь, на дешифратор». Я анализ через трое суток. Они с Михаилом вышли. День. Город. Проспект. Михаил идет по тротуару с красивой женщиной приблизительно его возраста. В это время из-под воротни почти перед ними вылетает и падает на землю здоровый чемодан. Они резко останавливаются. «Жена, ты спрашивала, как у нас проходит заброска. Смотри». — рассмеялся Миша. Из подворотни вслед за чемоданом почти вывалился мужчина, приблизительно одного роста с Михаилом. На нем была немного несуразная старая кожаная куртка, которая топорщилась во все стороны. Темные вьющиеся волосы выбивались из-под кепки. Гладко выбритое лицо и элегантный шелковый шарфик завершали портрет. — Михаил, ты шутишь? — спросила жена. — Нет, дорогая, — улыбается Михаил. «Осторожно, уважаемый. Дальше прыгать опасно. Дорога». «Извините, не рассчитал», — улыбнулся молодой человек. «Бывает, надо поаккуратнее». «Конечно, не беспокойтесь», — молодой человек подхватил чемодан. «Простите, а я вас раньше нигде?» Все возможно, Михаил, но здесь я впервые». «Откуда ты знаешь?» «Вас так ваша спутница назвала». Молодой человек кивнул в сторону жены и повторил ее фразу, пытаясь подражать голосу. «Михаил, ты шутишь?» Жена засмеялась. «Действительно». С сомнением улыбнулся Михаил. «Извините, мне пора». Молодой человек заспешил по тротуару. Пойдем, любимый, мне еще надо в магазин». Жена потянула мужа, который продолжал глядеть вслед незнакомцу. «Да, пойдем. Но где-то я его видел». «Чего-то как бы не хватает», — задумчиво пробормотал Михаил. «Тебе все время чего-то не хватает. Вечно ищешь приключения на одно место. Пошли». Они зашагали по асфальту, пропуская и обгоняя прохожих. Остановились на светофоре. «Бороды! Ему не хватает бороды! Твою мать! Это Эрик!» «Конец», — читала Наталья Фролова.